О ногах, наверное. Если можно, оставь в покое мою расческу. Это негигиенично. Много думать о ногах — упадешь. Много о толпе — тоже упадешь. Так о чем же надо? Когда ты умрешь, а расческа по-прежнему будет твоя? — спросила Лора, искос рассматривая в зеркале свой профиль. Отражение глядело хитро, нетипично для Лоры. Владеют ли чем-нибудь мертвецы? А если нет? то почему расческа сейчас твоя? Из-за твоих инициалов? Или твоих микробов? Лора, не выпендривайся! Я не выпендриваюсь! Она положила расческу. Я думаю, ты никогда не видишь разницы. Не понимаю, как ты можешь слушать Уинифред. Все равно, что слушать мышеловку. Без мыши, — прибавила она. Она теперь изменилась, чаще раздражалась, стала беспечнее, по-новому безрассудна, сопротивлялась втихую. Я подозревала, что она тайком покуривает. Раз или два от нее пахло табаком. Табаком и еще кое-чем. Очень старым, очень знакомым. Надо было задуматься над этими переменами. Но у меня тогда своих забот хватало. О беременности я сказала Ричарду только в конце октября. Объяснила, что хотела знать наверняка. Он выразил подобающую случаю радость и поцеловал меня в лоб. — Умница! — сказал он. — Я сделала то, чего от меня ждали. В моем положении было преимущество. По ночам Ричард тщательно меня избегал. — Не хочу что-нибудь поломать, — объяснил он. Я сказала, что он очень заботлив. — И отныне Джин тебе выдается по талонам. Шалости не потерплю, — он погрозил мне пальцем. По-моему, зловеще. Ричард особенно пугал, когда казался легкомысленным. Точно веселая ящерица. «Мы пригласим лучшего врача», — прибавил он. «Неважно, сколько это будет стоить. Коммерческий оборот дела успокоил нас обоих. Едва речь зашла о деньгах, стало понятно, на каком я свете. Носительница сокровища. Ни больше, ни меньше». Уинифред, сначала взвизгнув от неподдельного испуга, принялась лицемерно суетиться. Вообще-то она занервничала. Догадалась, верно, что, став матерью сына и наследника, или даже наследницы, я обрету большее влияние на Ричарда, чем сейчас, и гораздо большее, чем мне полагается. Я вырвалась вперед. Она оставалась позади. Теперь она будет ломать голову, как понизить мои акции. Я ждала, что она вот-вот явится с подробным планом обустройства детской. Когда ждать благословенного события, спросила она, и я поняла, что теперь мне придется выслушивать этот ее несуразный язык, новый пришелец, подарок Айста, маленький незнакомец, и так без конца. У Уиннифрид изъяснялась особенно шаловливо и жеманно, когда речь шла о предметах ее нервирующих. Думаю, в апреле, — ответила я, — или в марте. Я еще не была у доктора. «Но ты должна знать!» Она удивленно подняла брови. «Такое со мной впервые, — сердито ответила я. Я специально не ждала и ни зачем не следила». Как-то вечером я пошла к Лоре в комнату поделиться с ней новостью. Я постучалась, она не ответила. Я тихо приоткрыла дверь, решив, что она спит. Но она не спала. Стояла на коленях у постели в голубой ночной рубашке, уронив голову, со взлохмаченными волосами, точно под недвижным ветром, раскинув руки, будто ее сюда швырнули. Я подумала, она молится, но она не молилась. Или я не слышала. Наконец, заметив меня, она встала, спокойно точно вытирала пыль и села на пуфик в оборках возле туалетного столика. Я снова поразилась сочетанию обстановки, той, что выбрала Уинифред, изящные стампы, искусственные розочки, арганди, оборки и лоры. На фотографии выглядело бы гармонично, но для меня, очевидно, почти сюрреалистично несоответствие. Лора была как кремень посреди пушинок чертополоха. Я сказала кремень, а не камень, потому что у кремня огненное сердце. — Лора, я хотела тебе сказать, — начала я, — я жду ребенка. Она повернулась ко мне, лицо ровное и белое, Точно фарфоровая тарелка, выражение лица, клеймом на дне. Но не удивлена, не поздравила меня, только спросила, помнишь котенка? Какого котенка, не поняла я, который у мамы родился, который ее убил. Лора, это был не котенок. Я знаю, ответила она. Прекрасный вид. Вернулась Рини. — Недовольна мною. — Но юная леди, что скажешь в свое оправдание? Что ты сделала с Лорой? Сколько тебя учить? Ответов нет. Они так перепутаны с вопросами, так туго связаны и скручены, что их толком и нет. Я здесь на суде. Я знаю. Я знаю, что ты вскоре подумаешь. Я думала почти то же самое. Может, следовало вести себя иначе? — Ты, разумеется, думаешь, да, следовало. Но был ли у меня выбор? Это сейчас он есть. Но сейчас, не тогда. Надо было научиться читать Лорины мысли, понять, что происходит, догадаться, что случится потом. Разве я сторож сестре своей? Надо было. Тщетные слова. О том, чего не было. Слова из параллельного мира. Из другого измерения. Как-то в феврале в среду я спала днем, проснулась и спустилась вниз, Я тогда часто дремала днем. Седьмой месяц беременности, ночью не спалось. Возникли проблемы с давлением, отекали ноги, и мне рекомендовали как можно больше лежать, подняв их повыше. Я была точно раздутая виноградина, что вот-вот истечет сладким лиловым соком. Я была уродливая и нескладная. Помнится, в тот день снег падал большими пушистыми мокрыми хлопьями. Поднявшись, я глянула в окно. Каштан стоял весь белый, точно огромный коралл. В дымчатой гостиной сидела Уинифред. Ничего удивительного, она приходила и уходила, словно это ее дом, но там сидел и Ричард. Обычно в это время он работал в конторе. Оба держали бокалы и были мрачны. — Что с вами? — спросила я. — Что случилось? — Сядь, — попросил Ричард. — Вот сюда, ко мне. Он похлопал по дивану. — У тебя будет шок, — сказала Уинифред. Мне жаль, что это совпало со столь деликатным периодом. Говорила Уинифред. Ричард, уставившись в пол, держал меня за руку. Иногда качал головой, будто история казалась ему то ли невероятной, то ли слишком достоверной. Суть в следующем. Лора, в конце концов, взорвалась. Уинифред так и сказала, взорвалась, будто Лора бомба. Следовало помочь бедняжке раньше, но мы надеялись, что все уладится, сказала Уинифред. А сегодня в больнице, где Лора проводила благотворительный обход. Ситуация вышла из-под контроля. К счастью, там был доктор, и еще позвали одного специалиста. В результате признали, что Лора представляет опасность для себя и окружающих, и Ричарду, как это ни прискорбно, пришлось согласиться на ее госпитализацию. — О чем вы говорите? — Что она сделала? не предсмотрел на меня с сожалением. Она грозилась причинить себе вред. И говорила... Ну, явно вредила. — Что она говорила? — Не уверена, что тебе нужно это знать? — Лора, моя сестра, — сказала я, — мне необходимо знать. Она обвинила Ричарда в том, что он хочет тебя убить. Так и сказала. Было ясно, что она имеет в виду, — сказала Уинифред. Нет, пожалуйста, повтори точно. Она назвала его лживым вероломным работорговцем и дегенеративным чудовищем, прислужником Мамоны. Я знаю, что у нее бывают крайние реакции, и она склонна выражаться прямо, но за это не сажают в психушку. Было еще кое-что. — мрачно сказала Уинифред. Ричард, пытаясь меня успокоить, заверил, что Лору поместили не в обычную викторианскую лечебницу, в очень хорошую частную клинику, одну из лучших, в клинику Белла Виста. Они там хорошо позаботятся. — Какой вид? — спросила я. — Прости, не понял. — Белла Виста. Это означает «прекрасный вид». Вот я и спрашиваю, какой там вид. — Что Лоре видно из окна? — Надеюсь, ты не вздумала шутить? — сказала Уинифред. Нет. Это очень важно. Лужайка, сад, фонтан или что? Или убогий переулок? Они оба не знали. Клиника, — сказал Ричард, — несомненно, в живописном месте, она за городом, на природе. Ты там был? — Я понимаю, ты взволнована, дорогая, — сказал он. Может, тебе вздремнуть? Я только что дремала. Пожалуйста, скажи мне. Нет, я там не был, разумеется, не был. Тогда откуда ты знаешь? Ну, право же, Айрис, вмешалась Уинифред. Какая разница? Я хочу ее видеть. Трудно поверить, что Лора так внезапно сломалась. Но, с другой стороны, я привыкла к ее выходкам. Они не казались мне странными. Я могла легко проглядеть признаки упадка, симптомы хрупкости, психики, какие уж они были. По словам Уинифред, врачи сказали, что свидания с Лорой пока невозможны. Они это особенно подчеркивали. Она в состоянии острого помешательства, и к тому же опасна. Мое состояние тоже надо принять во внимание. Я заплакала. Ричард дал мне платок, слегка накрахмаленный, пахнущий одеколоном. Ты должна узнать еще кое-что, сказала Уинифред. Самое ужасное. Может, отложим на потом? глухо попросил Ричард. Да, это больно, с фальшивым сомнением произнесла Уинифред. И, разумеется, я настояла, чтобы мне сию минуту рассказали. Бедняжка уверяет, что беременна, сказала Уинифред, как и ты.